Часть третья. Пространственно-временная червоточина. Глава 10 Гости свесты. 30 января 2252 года. Последние дни профессор Мамаев был мрачен. Вот и сегодня за завтраком он вел себя необычайно угрюмо, Смотрел на двух веселых молодых людей, сидящих за его столом, и бормотал. «Жизнь старика грустна, как крыло кем-то съеденной бабочки». Потом он ушел к своим приборам, а Николетта вдруг спросила у Джера обманчиво невинным голоском. «Тебе не скучно со мной? Ты ведь такой чудовищно культурный умник, а я простая девчонка Фур. Джер внутренне усмехнулся. «Простая девчонка-фоур». А вслух ответил. Философ в обществе собутыльников, для которых его речи недоступны, перестроится и снисходительно примет их времяпровождение, насколько оно не выходит из пределов благопристойности. Это, наверное, Тать Плутарх? Конечно. Но ведь мы не выходим за рамки благопристойности? Вроде нет. А ты не хочешь выйти? Джерн напрягся. Она пододвинулась к нему и осторожно поцеловала его в щеку. Он, сидя неподвижно, сказал деревянным голосом, «Действительно, почему бы и не поразвлечься со своим плюшевым медведем? Все равно через пару недель его нужно будет выбросить на свалку». «Вот как ты заговорил!» Джер медленно заговорил, осторожно подбирая слова. «Николетта, четыре касты нашего мира — это четыре порядка в уровне доходов. За время, когда я с трудом зарабатываю сто долларов, ты легко получишь миллион». и сможешь нанять пару дюжин таких, как я, монопарней, для ухода за садом и бассейном, для массажа и секса, все, что твоей душе угодно. Моей душе угодно, чтобы ты перестал смотреть на меня, как на богатую самодурку, и увидел во мне человека, который достоин не покупной, а настоящей любви. Что ты будешь делать с монолюбовью в своих фоур-небесах? С горечью спросил юноша. «Насколько тебе хватит этой новой игрушки, пока над тобой не начнут смеяться твои фоур-друзья? Ты оторвала достаточно лапу своего плюшевого медведя. Оставь ему хоть что-то, чтобы он мог ковылять по жизни дальше». Джер встал и направился к выходу из кают-компании. Николетта сверкнула глазами ему вслед и уже открыла рот, чтобы сказать что-то ядовитое, но тут в динамиках станции раздался незнакомый голос. «Транспорт Волгалла вызывает экспедицию профессора Мамаева. Профессор, вы меня слышите? Прием!» «Кто это?» — удивилась Николетта. Джер остановился и пожал плечами. «Снова какая-то срочная доставка?» «Дедушка ничего про это не говорил». В динамиках раздался голос профессора, который находился в соседнем помещении. «Профессор Мамаев на связи! Что случилось?» Незнакомый голос ответил. «Мы причаливаем на станцию Европа-1 через 20 минут. У нас на борту представитель научного фонда, который финансировал вашу экспедицию». «Странно, меня никто не предупредил о вашем визите», раздался голос профессора. «Причаливайте ко второму шлюзу». Николетто ткнуло пальцем в клавишу внешнего обзора и большой экран в столовой показал светлый горизонт Европы и транспортник, плавно приближавшийся к станции с целью занять большой шлюз. Соседний с экспедиционным кораблём «Беринг», на котором прилетела группа профессора. «Грузовик среднего класса», — отметил Джер. «На таком корабле может служить несколько десятков человек». «Вот только вооружение у него как у крейсера, а не как у транспортника». В столовую заглянул профессор. «Николетто, надо приготовить какие-нибудь закуски и напитки, может, гости что-то захотят». Это неожиданный визит. Мы вроде всё согласовали с фондом перед отлётом. Пойду к шлюзу встречу, а то заблудятся». Через полчаса в кают-компанию ввалилась целая толпа людей, от чего в ней сразу стало тесно. Профессор пригласил сесть, и гости разместились за столом. Но двое из прибывших, несмотря на свободное кресло, остались стоять возле двери в позах профессиональных охранников. Это удивило и насторожило Джера. Что охранять на грузовом корабле? Откуда у этих парней с невозмутимыми лицами такие военные манеры? Напротив профессора уселся мужчина лет сорока, одетый в кричащий костюм, белые брюки и красный свитер. Это сочетание было почему-то знакомо Джеру, но он никак не мог вспомнить, где видел такой же набор одежды. «Профессор», — заговорил красно-белый мужчина, который был явно главным среди прибывших, «наш фонд очень заинтересован в вашем проекте», «Поэтому было принято решение прислать сюда меня и этих ребят. Может, вам нужна какая-то помощь? Вы только скажите, мы все сделаем». Вот, кстати, письмо от директора фонда, которое подтверждает мои широкие полномочия. Николетта с интересом смотрела на вновь прибывших, но растерянное лицо профессора говорило Джеру больше, чем слова. «Все было очень странно. Зачем человеку, который прилетел помогать, сразу предъявлять подтверждение своих полномочий?» Значит, он собирается эти полномочия как-то использовать?» Профессор взял листок пластика с радужными разводами верификации и прочитал письмо. «Здесь говорится, что все ваши действия заранее поддерживаются фондом. О каких действиях идет речь?» — осведомился профессор. «О, это просто бюрократическая формулировка, сэр», — ослепительно улыбнулся краснобелый мужчина. «Для начала я просто хочу услышать состояние дел по проекту. «Вы можете мне рассказать о нем вкратце?» «Да, конечно». Профессор с облегчением перешел к своему любимому детищу. Пока он рассказывал, Джер осматривал других прибывших. Кроме главного и охранников у двери, их было еще трое. Молодой худой парень, явно помощник начальника, смотрел на профессора и по ходу разговора делал какие-то пометки в своем планшете. Двое других были здоровяками постарше, и они не слушали профессора. Ближайший к Джеру здоровяк Мулат с коротким ёжиком и в тёмном комбинезоне неспешно озирался по сторонам, а сидящий в торце стола Бугай в сером глазел на Николетту. Глаза его просто плавали в масле. Эти шестеры не были похожи ни на команду обычного транспортника, ни на представителей научного фонда. В мозгу Джера раздавались тревожные звонки. Он внимательно следил за прибывшими, и от него не ускользнули малозаметные детали. которые говорили ему очень многое. Джер сам был выходцем из социального дна и чувствовал знакомую и опасную угрюмость, которую источали, по крайней мере, четверо из прибывших. И где же он видел этот красно-белый костюм? Профессор заканчивал свой рассказ. «Послезавтра мы проводим генеральную репетицию, мы должны создать червоточину, которая заглянет в прошлое. В районе выхода червоточины земли еще не будет, она придет туда позже». Но мы вычислили тогдашнее положение планеты и астероидов и сможем по фотографиям, полученным с помощью телескопа, подтвердить дату прошлого, в котором появилась наша червоточина. Если все будет в порядке, то через две недели мы создадим червоточину точно в 15 февраля 2013 года, в день взрыва астероида. Прекрасно, профессор, прекрасно, сиял улыбкой красно-белый мужчина. Я очень рад услышать, что все идет по плану. «Между прочим, я был среди активных сторонников финансирования вашего проекта. Многие в фонде сомневались, но требуемая сумма была сравнительно невелика, и потому оптимисты победили. Сэр, а вы проверяли состояние телескопа?» «Да», — профессор оглянулся на Джера и Николетту. «Мы даже сделали пробные фото. Я могу их показать». «Профессор, сейчас я их принесу. Они у меня в каюте», — вскочил на ноги Джер. Николетта посмотрела на него с удивлением, потому что отчетливо помнила, что тестовые фотографии были изучены и спрятаны в шкаф возле главного монитора. Но девушка промолчала. Джер выскочил за дверь, слегка задев расслабленной кистью оттопырившийся комбинезон одного из охранников. Он закрыл за собой дверь и посмотрел на руку. Она хранила ощущение прикосновения к чему-то твердому и угловато-смертоносному. Зачем охранникам в дальнем космосе иметь при себе оружие? Он побежал изо всех сил, но не в каюту, а на свой корабль. Ворвавшись в люк, он приказал. «Энн, сохраняй полное радиомолчание, пока я тебя не вызову. Режим — вражеская территория. Это не шутка. Где у нас акустические сенсоры?» «Полка 12-6. Сколько их?» 20 штук. Установи со всеми сенсорами связь. Ты сможешь записать человеческую речь с этих сенсоров? Конечно, только придется огрубить их чувствительность на два порядка. Делай». Если услышишь что-то подозрительное или опасное, пришли скрытый сигнал на мой переговорник. Ты умница, ты справишься. Никому не открывай люк, кроме меня и членов экспедиции Мамаева. У нас много странных гостей. Я видела транспортник, но не стала с ним знакомиться. Правильно сделала. Прикинься старым металлоломом и жди. Он заскочил на грузовую палубу, вытащил упаковку черных акустических датчиков размером с крупную монету и побежал по коридору назад. На каждом перекрёстке он в укромном месте приклеивал датчик. Трижды по пути ему встречались незнакомые люди, и он чувствовал настороженность с которой те провожали его взглядами. Юноша забежал в помещение, где сидел Викторио, схватил фотографии земли из ящика, заодно приклеив за шкаф сенсор и вернулся в кают-компанию. «У вас удивительно нерасторопный помощник, профессор!» — хохотнул краснобелый мужчина и принялся разглядывать фотографии. «Превосходно!» — обрадовался он. «Я вижу в океане крупные волны, а на берегу Франции порт с кораблями. Это замечательные снимки, сэр. Теперь нам нужно получить такие же фотографии Земли в 2013 году». «Получим», — заверил профессор. «Но мне нужно вернуться к работе. Где вы собираетесь устроиться?» «О, не беспокойтесь, мы все останемся на Волгалле». Конечно, мои мальчики засиделись и с удовольствием разомнут ноги в коридорах этой станции. Такая древность. Удивительно, что здесь еще функционирует реактор и есть электричество. Джер, наконец, успокоил дыхание и, улучив момент, приклеил еще один акустический датчик под крышку стола. Парочку он оставил в кармане на всякий случай. Когда все встали из-за стола, он подошел к Николетте и прошептал ей на ухо. «Держись ко мне поближе и будь осторожна». Но она явно не поняла и с недоумением посмотрела на него. Девушки-фаурессы живут в мире угодничества и даже раболепия. Они не привыкли распознавать скрытую опасность. «Николетта, Джер, вы мне нужны», — позвал профессор, и они пошли вместе с ним в комнату к Витторио. Но до обеда время прошло без особых поручений. Джер заподозрил, что профессор хотел их просто держать поближе к себе. Видимо, старик тоже почувствовал что-то неладное. Поговорить с профессором и Николеттой о своей тревоге Джеру не удалось. В каюте все время торчал один из гостей. Здоровяк Мулат. Он ничего не говорил, но внимательно следил за всеми. Перед обедом Джер нашел пустой коридор и позвонил эн «Есть что-нибудь?» «С датчиков только всякая болтовня с кучей нецензурных выражений. Можно составить целый неприличный словарь». «Такая болтовня тоже может быть полезна». Попробуй уловить любую информацию, имеющую отношение к цели прилета этих ребят. Хорошо, поняла. Есть один подозрительный момент, касающийся их корабля. Он хранит полное радиомолчание. Что тут подозрительного? Из обычного транспортника льется нескончаемый радиопоток. Звонки домой, интернет-запросы, диспетчерские обмен и прочее. Валгалла хранит полное радиомолчание. Так бывает, если ты не хочешь выдать свое расположение. «Да, это очень подозрительно. Молодец». Он отключил телефон и задумался. «Неужели экспедиции профессора Мамаева грозит опасность? Но ведь все трое членов экспедиции были фоурами. Как людям такого уровня может что-то угрожать? Просто немыслимо. За покушение на жизнь и здоровье фоура любой член другой касты, замешанный в этом преступлении хотя бы косвенно...» немедленно приговаривался к мучительной публичной смерти через вакуумное удушение. Если преступление против фоуров совершалось группой лиц, то казни предавалась вся команда, даже если она состояла сплошь из триплетов. Равноправный суд был только в случае редких конфликтов между фоурами, а среди новоприбывших ни одного фоура не было. Только Краснобелый представился как «Диманло», что означает «касту триплетов», Причем это имя выдавало не наследственный, а приобретенный титул, присвоенный специальной комиссией. Но Диманло называл профессора сэром, как полагалось по закону о кастах, лишь изредка. Профессор не обращал на это внимания, зато Джер видел в этом еще один тревожный знак. Однако для того, чтобы напасть на трех фоуров, Джер трезво понимал, что его жизнь почти ничего не стоит. Нужно иметь какие-то очень веские причины. На много-много миллионов». «Но у экспедиции нет ничего ценного. Краснобелый является представителем научного фонда, значит, он хочет получить что-то ценное от самого проекта профессора. Но что?» За обеденным столом присутствовали все члены экспедиции Мамаева, включая Викторио и Джера, а также трое гостей — Краснобелый с помощником и здоровяк Мулат. Николетта простодушно стал расспрашивать гостей, откуда они и что перевозят на своем корабле. Краснобелый сказал... «Мы прибыли с Весты, там центральный офис нашей компании по космическим перевозкам. Мы специально прилетели, чтобы присоединиться к вашей экспедиции, так что у нас нет никакого груза, за исключением небольшой партии замороженных овощей из знаменитых теплиц Весты. Следующий пункт нашего маршрута — Церера. Там всегда хорошие цены на вестийские продукты». «Свесты?» И тут Джер вспомнил, где видел такое красно-белое одеяние. «Так кричащее и вызывающе!» одевались высшие главари мафиозного клана Джузеппе с Весты. На такого человека в космопорте Весты ему однажды указал его приятель Питер. «Эти ребята ничего не боятся», — с завистью сказал тогда Питер. «Они держат всю Весту у себя в кулаке». «Значит, к нам пожаловала вестийская мафия. Но что им здесь нужно?» «А вы можете показать мне ваш корабль?» — спросила Николетта. конечно просиял краснобелый хоть сейчас этот джер очень не понравилось но капризы никалетты не обсуждались обед уже закончился и девушка повернулась к мамаеву дедушка я тебе нужна пока нет сказал профессор джер тоже может прогуляться юноша усмотрел в этом намёк, хотя и сам не собирался оставлять николетту в одиночестве при прогулке по кораблю мафии краснобелый возглавил их группу за ним шла николетлета потом джер а замыкали процессию помощник Краснобелого и здоровяк Мулат. Улучив момент поспокойнее, Джер прошептал Николетте. «Пожалуйста, не говори, что я курьер и что у меня есть корабль. Пусть я буду членом вашей экспедиции, хорошо?» Николетта пожала плечками и кивнула. Они погуляли по прибывшему кораблю, который быстро наскучил Николетте, зато был остро интересен Джеру. который не раз замечал вооруженных людей и признаки того, что это скорее военное, чем транспортное судно. А вот наш кают-компания, в которой всегда кипит жизнь. И красно-белый отодвинул дверь в огромное помещение, где сидело человек двадцать из экипажа. Там было шумно, играл музбокс, на столах стояли кружки с пивом и лежали карты. Все это напоминало скорее бар, чем каюту космического корабля. И такая обстановка тоже была характерна для кораблей мафии на стоянке. Краснобелый направился к отдельному столу, за которым сидели трое офицеров, и отодвинул кресло для девушки. Пока Николаетта шла к столу, шум утих, и даже музбокс замолк. Воцарилась тишина с невнятным бормотанием. Присаживайтесь, сеньора Николаетта. Сейчас мы угостим вас фирменным коктейлем "Волгааллы". Краснобелый уселся рядом с девушкой, и больше за офицерским столом свободных мест не осталось. Джер замешкался, что делать дальше? но тут сопровождавший их Мулат хлопнул его по плечу. «Присоединяйся, парень, к нашей матросской компании!» И Джир опустился за соседний стол, где уже сидело несколько человек из команды. Они потягивали пиво, играя в покер на деньги, но ставки были небольшими. «Вот тебе пивка, паренек, за счет заведения», сказал Мулат, ставя перед ним кружку. «Хочешь сыграть с нами партию?» Джир отхлебнул слабого пива и развязно сказал «Никогда не отказывался от хорошей компании. Тут никто не играет в карты. Умереть с тоски можно». «Да ладно тебе заливать про тоску. У вас такие цыпочки водятся», — сказал Бугай в сером, который тоже оказался здесь и кивнул на офицерский стол, где сидела Николетта. «Нет, это птица высокого полёта», — грубым голосом сказал Джер. «Монопарням вроде меня нужны девушки попроще. Вроде красоток из домашнего уюта на палладе». Тут все за столом наперебой стали вспоминать самые лучшие бордели и кабаки астероидного пояса. Стучали кружки, и шлёпали карты. Джер проигрывал понемногу, но совсем не расстраивался и смеялся громче всех. Николетта с удивлением посматривала на их стол. Она словно впервые увидела Джера, простецкого монопарня. Он ничем не напоминал интеллигентного Джера, который интересовался пространственно-временными червоточинами. Новый Джер был вольгарен, расспрашивал новых друзей об их рейсах, толкал соседей в бока и был своим в доску парнем за этим картёжным столом. С верзилой в сером комбинезоне он даже обнялся и был уже явно не трезв. «Ребята, а может в вашем экипаже есть какая-нибудь вакансия?» — громко спросил Джер и незаметно приклеил последний акустический датчик под матросский стул. Предпоследний он засунул серому бугаю под воротник, когда обнимался с ним после своего карточного проигрыша. «Нам такие шострые ребята не помешают», — сказал мулад «Я поговорю с капитаном». «Вот спасибочки!» — заорал Джер. «А то в этой науке я не бельмеса не смыслю». Николитте стало неприятно. Она встала, попрощалась с офицерами и направилась к выходу, величественно поманив Джера пальцем. «Что, Джер?» «Погрузился в родную среду?» — громко сказала она. За матросским столом все притихли. «Да, мэм», — заискивающе сказал заплетающимся голосом Джер, не твердо вставая из-за картежного стола. «Уже иду, мэм». Когда они вышли из Волгаллы и очутились в пустынных коридорах станции, Николетта сказала брезгливо «Я вижу, что тебе понравилось на этом корабле. Только проигрался, наверное». Джер сказал совершенно трезвым и холодным голосом. «Мне там не понравилось. Примерно половина экипажа ходит с оружием, перевозка овощей — это просто прикрытие. Корабль останавливается всегда в тех доках, которые ближе всего к нелегальным центрам распространения спиртного и эйфоринов, и никогда рядом с продовольственными заводами. Это стало ясно по рассказам о том, какие кабаки обычно посещает команда. Мой вывод — это контрабандистский корабль, который перевозит алкоголь и наркотики». «Он хорошо вооружен, чтобы отбиваться от таможенных кораблей. Я проиграл матросам сто долларов, чтобы они растаяли и рассказали мне на десять тысяч. Они так и сделали». «Так значит, это был спектакль?» — поразилась Николетта. «Это была разведка». «Но тебе действительно нравятся девушки из домашнего уюта?» «Я там никогда не был. Еще холоднее», — ответил Джир. Юная Фауресса почувствовала неловкость. Ты так хорошо сыграл подвыпившего простака, что даже я поверила. Прости. Пустяки. Главное сейчас понять, что делает здесь этот корабль. Я узнал красно-белую одежду. В ней ходит верхушка мафии свесты. Должна быть очень веская причина, чтобы такой мафиози прилетел специальным рейсом в такую даль. Да, странновато. Ведь у нас тут нет самогонных аппаратов и химических лабораторий, Усмехнулась Николетта, которую информация Джера не очень впечатлила. Уж очень она была далека от жизни социальных низов. «У вестейской мафии широкие интересы», — мрачно сказал юноша. «И что-то мне подсказывает, что мы вляпались в самую середину этих интересов».